2 декабря. Моя парта стоит у самого окна, и мне было хорошо видно, как сперва на другой стороне улицы появилась красная кирпичная коробка всего в какой-нибудь метр высотой. Потом коробка стала расти и расти, обогнала наш второй этаж, потом и третий, а потом всю нашу школу переросла, и вот наконец дом построен. Его штукатурили словно в новое белое платье одели. И он сразу стал таким чистеньким, что к нему и подходить было страшно. А вдруг дотронешься до стены, и след останется. Стены-то дома были чистыми, почти белоснежными, а вокруг него и внутри скопилось столько мусора, что, казалось, и за месяц не разгребешь. Мы решили устроить субботник. Вернее сказать, это был не субботник, а вторничник, потому что дело было... Ну, вторник. На все говорили: "У нас сегодня субботник". У нас субботник, хотя до субботы оставалось ещё целых 4 дня. Я первый раз попал в новое, ещё незаселённое здание. Ходил по комнатам и всё думал: "А кто, интересно, будет жить в этой комнате? Может, какой-нибудь старый холостой учёный, как их в пьесах часто показывают? А может быть, целая семья? Отец и мама и сын. И этот самый сын, может, будет в нашу школу ходить, и даже в наш класс. А вдруг Все они будут жить здесь долго-предолго. Дом уже постареет, его начну ремонтировать, и никто не будет знать, что самыми первыми побывали в этой комнате мы, друзья из 6В. А что интересно будет стоять у этой вот стены? Тухта? Или, может быть, стол? Или пианино? А что повесят сюда между окнами? Я так размечтался, что то ли Буланчиков сделал мне замечание: "Ты работать пришёл или на экскурсию?" И я стал работать. Было решено, что для облегчения женского труда носилки будут таскать пионер и пионерка. Парень впереди, а девчонка сзади. Мне досталось работать с Наташей Мазуриной. Как я уже, кажется, говорила, это самая сознательная девочка в нашем классе. Учебник истории она уже прочла весь до конца и сейчас изучает его по второму разу. Представлять себе, каково мне было работать с этой Наташей. Она то и дело поправляла меня, то я носилки не так держу, то пол поцарапал, то стёкла протираю слишком сильно, и они, по её мнению, могут выдавиться. К концу дня я очень устал, но вовсе не относило к ней от работы, а от нудного Наташкиного голоса. Как только позади раздавалось её знаменитое: "И не совестно?", лоб мой сразу становился холодным и мокрым. Один раз мы устроили отдых, и тогда Наташа Мазурина задумчиво сказала: «А хорошо бы украсить чем-нибудь эти комнаты к приезду жильцов». «Ну да», — возразил Нытик, — «им и новые квартиры, им и подарки». «Тебе не совестно!» — воскликнула Наташа. Но Витьке не было совестно, и она замолчала. «А что мы можем подарить, ребята? Давайте вместе подумаем», — обратился к нам Толя Буланчиков. «Мы все вместе подумали немного, и все вместе ничего не придумали». И тогда снова взялись за носилки, лопаты и тряпки. В самый разгар работы на весь дом раздался ужасный, прямо-таки душераздирающий крик. Я, конечно, узнал голосок Лёльки Моухиной. Мы все помчались в соседнюю квартиру, где работала Лёлька. Оказалось, что из кучи мусора выглянул кусок электрического провода, а Лёлька решила, что это змея. Всмеял в новом доме. До этого могла додумать только она. Ах, почему я до сих пор не засунул ей в парту живого ужак? Представляю себе, что было бы. Или, может, от туш к концу перемены окажется вновь в моей собственной парте, как её жборька. Чудеса, чудеса. В общем, мы во время своего вторничного субботника очистили от мусора только один, первый этаж. А в доме-то ещё целых 6 этажей. И зачем такие высокие дома строят?